Шестая, в которой Серега узнает кое-что о местных локальных конфликтах И еще кое о чем, касающемся его самого На ночь глядя, Духарев в погоню не кинулся Утро вечера мудренее Тем более, что к вечеру погода испортилась Зима, видно, решила повеселиться напоследок Именно напоследок потому что по Серегиным прикидкам на дворе стоял, если не апрель, то уж март точно. Снаружи вьюжило, но в большом трактирном зале было тепло и пахло дымком, а еще с и, к сожалению, человеком, причем человеком, не злоупотребляющим мылом и мочалкой. Серега пристроился неподалеку от очага, спиной к стене, лицом к дверям, заказал кувшин пива и потреблял его неспешно, почти не участвуя в разговоре, который вели его соседи, четверо купцовых охранников. Пятый только что ушел к карауле Цани. Остальным это удовольствие еще предстояло, и разговор, естественно, вертелся вокруг этой самой начинающейся метели и традиционно нынешней погоды. Беседующие сошлись на том, что зима в этом году очень уж долгая, но это и хорошо, потому что Плесковский воевода, сын прежнего, посаженного еще при Олеге, тоже алчный и прожорливый, как росомаха, да еще подзуживаемый своими нурманами, совсем оборзел и взялся брать с проезжающих половати дорожный сбор, словно это не тракт торговый, а его вотчина. Сын, как и отец, Не боялся никого и ничего, потому еще, что Ольга, жена киевского князя, его названная сестра. Не брал воевода только с новгородских, и, по слухам, новгородским же отстегивал долю собранного. Услыхав об этом, многие задерживали поезда, выжидали, чтобы не платить глупую пошлину, а обобранные тем временем пожаловались полоскому князю, потому что киевскому бесполезно. Игорь не Олег. Да и ссориться с Новгородом ему не с руки. А Плесков это, считай, новгородский пригород. А вот Роговолд, у которого с Новгородом и так вечные дрязги, а земля бедна, торговлей только и кормится, Роговолд воеводу приструнил, побил в поле крепко. Так что воевода в городок свой сбежал, за стенами заперся, да заслал к новгородским. Помогите. Как же, разбежались. Роговолт Плескова жечь не стал, но обещал пожечь, если воевода не угомонится. А все знают, полоцкий князь хоть годами молод, но всечи люд, а в слове тверд. Серега слушал и мотал на ус. Рано или поздно Ему придется примкнуть к кому-то из здешних политических лидеров. И тут важно было не ошибиться. А для этого следовало знать, что представляет собой каждый из вождей. Как ни странно, несмотря на отсутствие средств массовой информации, а, может быть, как раз благодаря их отсутствию, здешний народ, по крайней мере, значительная часть его, был совсем неплохо осведомлен. Конечно, свежие новости доходили медленнее – Тому же санному поезду мог потребоваться чуть ли не месяц, чтобы добраться от Новгорода до Смоленска. Гонец с запасной лошадью преодолевал то же расстояние значительно быстрее, но зато во время распутицы дороги превращались в болото, и требовались крылья, чтобы попасть даже из Витебска в Полоцк. Крылья или лодка. Но, тем не менее, власть Киевского князя на далеком севере была отнюдь неформальной. Что Олег, что Игорь не ленились периодически навещать даже Дальнюю Ладогу, лично собирать причитающуюся дань, а заодно контролировать деятельность собственных наместников. Поэтому и на Двине, и на Ильмине Игоря знали не понаслышке. Не говоря уже о собственных местных правителях вроде Роговолта. К утру погода прояснилась, так что с рассветом Духарев оседлал пепла и отправился в путь. Дорогу присыпало снегом, широкие копыта жеребца оставляли на пушистом и скрящемся покрывале аккуратные оттиски. Единственные следы, если не считать, птичьих крестиков или зайчих пунктиров. Под неглубоким слоем свежего снега лежала крепкая, укатанная санями дорога. Пепел бежал веселой рысью и примерно за два часа покрыл полное поприще, расстояние дневного перехода. После этого по взаимному соглашению всадник и конь сделали небольшой привал и позавтракали. Собственно, для Пепла это был уже не завтрак, а полдник. Перекусив, Духарев решил размять ноги и отвязал лыжи. В следующий отрезок пути – Пепел бежал налегке. К полудню Серега обогнал небольшой санный поезд. Охранники с подозрением покосились на одинокого всадника. Неожиданно Пепел по собственному почину прибавил ходу. Минут пять Серега дивился этой инициативе, потом тоже учуял дымок, а еще через некоторое время впереди показался постоялый двор. Пепел изогнул шею, скосил выпуклый глаз на хозяина. «Без базара», — ответил ему Духарев, — «мы оба заработали приличный обед». Долго рассиживаться Серега не стал. Перекусил, выяснил, что нужно, и в путь. Тем более, что хозяин сообщил приятную новость. Купец Гараст останавливался здесь в позапрошлую ночь. Значит, если сохранить взятый темп, вполне реально догнать его до завтрашнего вечера. И тут дорога преподнесла Духареву сюрприз. Развилочку. Зрительная память у Сереги была неплохая, и Рерихов и схемки схемке он в свое время разглядывал очень внимательно, Но ну, не было в этом месте никакой развилки. Серега помнил, справа, километрах в сорока, излучено двинского притока. Если идти по нему вверх, дойдешь до волока к Днепру, а зимник шел напрямик, срезая через схваченную морозом топь. Один зимник, а не два. Духарь спешился, прошелся туда-сюда, пепел за ним, как привязанный с губами в ухо. Вот черт! Обе дороги как близнецы. Одинаково накатаны, одинаково широкие. Слева лес, справа лес, посреди головорез. Придумалась смешная строчка. Это я головорез, подумал Духарев. Головорез на распутье. Как в анекдоте. Приходит Илья Муромец к развилке, а там надпись. Налево пойдешь, мертвым будешь. Направо пойдешь, коня потеряешь. Прямо пойдешь, педерастом станешь. Завелся Илюха. Это кто же меня, падла, опустить хочет? Вскочил на коня, поскакал прямо. Видит, змей Горыныч от трех головах из речки воду пьет. Подскакал Илюха. Горыныч и опомниться не успел, двух голов уже нету. А третья к Илюхе поворачивается и говорит. Ну, и кто ты после этого? Рассказанный самому себе анекдот слегка развеселил Серегу. Он еще раз поглядел на две дороги, на следы саней, на неглубокие отпечатки копыт, на желтые пятна, на втоптанные в снег клочки сена и неожиданно увидел, по какому из двух путей прошел санный поезд гораздо. То есть не то чтобы увидел, теперь он это просто знал. Но это знание было сродни тому, что он видел в черной воде омута, опившись рериховой отравой. Одним прыжком Серега взлетел в седло. Пихнул жеребца каблуками, пепел недовольно фыркнул и взял легким галопом. «Я знаю правду», — он сказал, — «сдержите бег коней». Нам не пройти за перевал, Здесь горы нас сильней. Я знаю правду, — он сказал, — Пройдет немного дней, Нас встретит стрел визжащий вал И зарева огней. Это была песенка, кажется, из какого-то фильма. Серега запел ее, как всегда, громко И, как всегда, фальшиво. Но слушатель у него был один — И этот слушатель в музыке не разбирался, хотя уши у него были почти как у легендарного Медаса.